В конце концов, что она себе воображает? Тоже мне, принцесса. Только нотариус оставался спокойным и даже оправдал Дону Флор. Бедняжка, я знаю эту нервозность. Это участь всех молодых вдов. Пока они не выйдут замуж, они истеричны. В провинциальных городах я не расталкивался с подобными случаями. Старые девы и вдовы обижаются по всякому поводу, плачут, постоянно закатывают истерики и вообще всегда в дурном настроении. К старости некоторые из них даже сходят с ума. Дона Мария Докармо прервала его. «Послушайте, доктор, я тоже вдова, и в конце концов могу обидеться». Адвокат окинул ее оценивающим взглядом. Вдовушка еще неплохо выглядит. Хорошая фигура, тело крепкое, не совсем в тираж вышло. Доктор Алуизио был не из тех, кто теряет время зря. Оставив Дону Флор, он сказал Доне Марии, «Покажите мне, пожалуйста, вашу левую руку. Я хочу кое-что выяснить». Взяв руку Доны Марии до карма, Он пристально посмотрел ей в глаза. Должен я вам сказать правду или солгать? Когда Дона Флор вышла, Марилда и Дона Норма последовали за ней и застали ее в слезах. Дона Норма, обращаясь к ней, повторила слова Сео Алуизио. Ты становишься истеричкой, Флор. Дона Флор на занятиях и в мечтах. Оставьте меня в покое и не говорите мне больше о трауре и одиночестве. Мое положение без того печально. Переходим к уроку. Самое сложное и изысканное блюдо ватапа из рыбы или курицы. Вкуснее его нет ничего в баянской кухне. Не говорите мне, что я молода, Я вдова и умерла для любви. Итак, ватапа на 10 персон. Берем две головы гороупы, можно и другой рыбы, но это будет не так вкусно. Кладем соли, кориандра, чесноку и луку. Несколько помидоров и лимонного соку. Затем 4 полные столовые ложки лучшего прованского масла. Хотите португальского, хотите испанского. Говорят, греческое лучше. Но я никогда его не употребляю, потому что не вижу в магазинах. Как я поступлю, если мне подвернется подходящий жених, который вновь зажжет во мне чувства, угасший под бременем памяти о покойном? Ах, девушки, что вы знаете о сокровенной жизни вдов? У каждой вдовы бывают грешные мысли. Но порядочная вдова никогда не станет об этом говорить. Оставьте меня в покое. Потушите рыбу во всех этих специях, а потом, налив туда чуть-чуть воды, совсем капельку, поварите. Теперь отсыдите соус и отставьте его в сторону. Что поделать, если на моем ложе я, к сожалению, только сплю? Все имеет свои плохие и хорошие стороны. Что может быть лучше, чем спокойные и чистые сны? Что может быть лучше безмятежной и скромной жизни вдовы, забывшей о грешных желаниях? Но как быть, если ложе стало для меня раскаленной пустыней мучительных страстей? Разве вы поймете страдание вдов, томящихся на своем одиноком ложе под временем воспоминаний о покойном муже. Вы пришли сюда научиться стряпать. И вас не интересует, какой дорогой ценой дается нам, честным вдовам, это самоотречение. Давайте лучше продолжим занятие. Возьмите терку, два крупных кокосовых ореха и натрите их. Трите как следует. Труд идет человеку на пользу. Говорят, он отвлекает от дурных мыслей, но я в это не верю. Полученную массу подогрейте, прежде чем отжать молоко. Оно должно быть чистое и густое, без всяких примесей. Его тоже отставьте в сторону. Оставшуюся массу не выбрасывайте.